Глава 7. Мы прокладывали маршрут по городу. Тяжелая эта работа, если учесть, что не знаешь, в каком состоянии улицы. Крупные транспортные узлы старались миновать, там точно какая-то подстава. Главное правило современного мира – не соваться в те места, где ранее скапливалось много народа. Например, нормальные люди обходят стороной Москву. Ненормальные или охочие до да наживы беспрестанно сюда лезут. Ничего однозначного с планированием у нас не вышло. В современном мире ничего наметить не получается. Просто психология до конца не перестроилась, и люди пытаются что-то запланировать. А на деле мы превратились в диких зверей, на которых открыт сезон охоты. Ведь заяц, выбираясь из норы, ничего не планирует. С чего мы начали? Требовалось убить время, выждать, когда дорога будет свободна. Мы занялись сексом. Проснулся я глубокой ночью. Несколько минут смотрел во тьму и слушал дыхание любимой. Единственный звук в окружающей тишине. Перевернулся на другой бок. Закрыл глаза и попытался забыться сном. Ничего не вышло. В глаза будто спички вставили. Не хотели они закрываться и хоть лопни я немного с сбоку на бок заслужил полусонное ворчание супруги потом встал и на ощупь перебрался в кабину сквозь фиолетовые кроны пробивались звезды удивительно насколько быстро очистилась природа в те времена когда москва была мегаполисом я никогда не видел за ее смогом звезд теперь небо ими усыпано мириады светил смотрели на нас Радовались ли, что человечеству конец? Ведь стоило нам туда добраться, мы превратили бы их в свалки, выкачали полезные ресурсы, уничтожили местное население, убили бы флору и фауну, оставили бы после себя безжизненные камни. Чем больше размышляю на тему, за что природа настолько жестоко поступила с нами, тем больше убеждаюсь и по делам. Мы тупиковая ветвь развития. За тысячи лет не научились даже друг с другом жить в мире и согласии. Включил рацию, поводил колесиком настройки в разные стороны. Глухая тишина. Перед машиной в тусклом свете звезд зашевелилась и тут же замерло нечто большое. Я давно забыл слово «показалось». Новый мир быстро отучил от этой глупости. Если что-то показалось, то надо ввалить из этого места на пятой скорости. Вновь движение. Однозначно, кто-то большой находился перед машиной. Оставалось лишь понять, видит ли живность нас. Если какая-то гадость выбралась из бывшего парка и следует своей дорогой, это одно. Надо просто сидеть тихо. Если тварь пришла по нашу душу, тогда почему не нападает? Пытается понять, что видит? Гадать бессмысленно. Стараясь совершать как можно меньше движений, прошептал «Милая, тишина». «Ира!» – чуть прибавил громкости. Вновь нечто большое двинулось перед кабиной. Плохой знак. Если бы тварь двигалась по своим делам, то уже бы ушла. «Ира!» – чуть громче позвал я. «Да?» – отозвалась жена сонным голосом. Быстро на башню. Минимум шума, максимальная готовность. Тяжелый грузовик чуть качнулся, и это лучший ответ на незаданные женой вопросы. Я слышал, как она соскользнула с кровати. Зашуршала одеждой. Меня поначалу разобрала злость. Зачем одежда? Но поборол это неблагодарное чувство. Надеюсь, что ошибаюсь. И монстр просто попробовал грузовик и сейчас уйдет по своим монстровым делам. Но нет. Раздался скрип. Словно по бронированной обшивке нашего КамАЗа кто-то провел когтями. Только бы не давишняя кошка. Тогда конец. Закрыл глаза и глубоко задышал. Паники поддаваться нельзя ни в коем случае». Щелкнул затвор пулемета, скрипнула башня. «К бою мы готовы. Надеюсь, будет лучший бой, тот, которого не случится». «Чего ждешь?» — услышал шепот жены. «Включай!» Ждать дальше и вправду бессмысленно. Если монстр нами заинтересовался, то не отступится, пока не заберется внутрь. Отсидеться не выйдет. Наше преимущество — неожиданность. Ослепить тварь, сделать беспомощной хоть на короткое время. Я разом включил дальний свет фар, противотуманки и два прожектора, спрятанные в верхней части кабины. Перед нами на задних лапах сидела тварь из пруда. Отхлынувшего ей в морду света она даже не поморщилась. Казалось, будто вообще не обратила внимания. Я говорил, что новые виды жизни более приспособлены. Представился лишний повод в этом убедиться». Эффект неожиданности не получился. Хуже другое. Тварь нас отпускать не собиралась. Здорово я ее обидел, в морду. Часть нижней челюсти до сих пор кровоточила тонкой струйкой. Застрачил корт. Тяжелые пули разрывали тишину. Вгрызались в покрытое склизкой кожей тело. Одна за одной возникали новые дыры. Монстр взвыл. Протяжно и тягуче. От его воя, даже у меня, много повидавшего за последние семь лет, задрожали поджилки. Я чувствовал, что эта тварь нас не отпустит, и объехать ее возможности нет. Пули продолжали рвать мутировавшее тело. Я щелкнул ключом зажигания. Мотор зарычал, набирая обороты. Средними лапами с противопоставленными пальцами лягушка-переросток схватила машину за зеркала заднего вида. Попыталась поднять, но попросту вырвала их. В это время тяжелые пули корда дырявили ей брюхо. Тогда верхними лапами монстра ударил одновременно с двух сторон. Надо признать, силы у этой постапокалиптической живности оказались сверхмеры. Я почувствовал, как затрещала бронированная машина, а ведь она выдерживала очередь из КПВТ. Одна из пуль вонзилась твари в глаз, лягушка переросток взвыла и с размаху суданула левой лапой по кабине. Пассажирское лобовое стекло пошло трещиной. Я включил передачу и нажал газ. Вряд ли мы сможем расстрелять это существо. На нем дырок уже больше, чем в дуршлаге, но помирать оно не собирается. Очередной удар сотряс кабину. Налитый злостью, глаз остановился на мне. Корд замолчал. Закончилась лента. Тяжелая машина двинулась вперед. Монстр отступил, но в следующий момент принялся толкать нас назад. Если учесть, сколько весил наш КАМАЗ, и движок на нем стоял с соответствующим количеством лошадок, то никаких перспектив по спасению у нас не осталось. Лягушка-переросток не собиралась отпускать обидчиков. Она ударила по правой части машины. Трещин на бронированном стекле прибавилось. Еще немного и вылетит. Я включил вторую передачу, щелкнул рычажком пониженной. В этот момент произошло то, чего мы не ожидали. КамАЗ, не обращая внимания на феноменальную силу монстра, двинулся вперед. Тварь сдавать позиции не собиралась, уперевшись задними лапами, она средними держала тяжелую машину, а когтистыми верхними продолжала молотить по кузову. Благо удары немного ослабли. Передние колеса оторвались от земли. Через мгновение я смотрел на звезды. Стало по-настоящему страшно. Монстру достаточно кинуть нас в бок и мы окажемся беспомощными, как младенцы. Вместо этого лягушка-переросток продолжала поднимать кабину кверху, а я тем временем врубил третью пониженную. Если учесть вес нашей бронированной машины, то силу твари тяжело вообразить, но всему есть предел. Я успел испугаться, что лягушка-переросток сейчас нас попросту поставит на кунг, когда камаз рванулся вперед и тяжело опустился на монстра. Механические лошади перебороли силу, созданную эволюцией. Тварь оказалась под нами. Я отпустил газ и вдавил тормоз. Хорошие грузовики собирали в нашей стране. Сколько раз эта машина спасла наши жизни, не перечесть. Лягушка переросток взревела. Грузовик закачался, но скинуть тяжелую машину тварь не могла. Размаха передних, когтистых лап ей не хватало, чтобы причинить серьезный урон бронированному автомобилю. Я поставил машину на ручник и перелез в Кунг. «Спускайся», – приказал супруге. Она резво соскочила по тоненькой лесенке. Отцепить корт – дело нескольких минут. Тварь шатала машину, ревела, долбила лапами по броне, но ничего поделать не могла. Хорошо, что эволюция не озаботилась снабдить мутировавшие организмы мыслительным процессом, иначе бы живых уже не осталось. «На башню, контролируя кругу». Спустился я с заряженным пулеметом. Водительскую дверь слегка повело, открылась она с трудом. Я спрыгнул на землю и чуть не попал в лапу, зажатой под грузовиком твари. Вовремя успел отпрыгнуть. Обойдя машину спереди, присел. Обругал себя, что не вырубил свет. Пришлось метнуться в кабину и отключить фары. Оставил лишь прожектора, светившие много выше моей головы. Я видел макушку твари. Она дубасила лапами по машине хрипела от натуги, пыталась скинуть ее с себя. «Сама виновата, мы тебя не звали». Я установил корт на землю. Сам распластался перед ним. Целиться особо не надо, главное не изрешетить колеса. Вдавил спусковой крючок и тишину окружающего леса разорвал стрек от пулемета. Остановился я, когда закончилась лента. От головы и верхней части туловища монстра осталось кроваво-черное месиво. Запах от мертвой и мутировавшей твари стоял настолько противный, что меня чуть не стошнило. «Быстрей!» – «Быстрей услышал крик жены. «Я что-то вижу!» Неудивительно. Мы наделали столько шума, что вскоре здесь будут все монстры Москвы. Молнией я заскочил в кабину, бросил пулемет на пассажирское сиденье. Поведенную дверь получилось захлопнуть со второго раза. Включил первую пониженную. Тяжелая машина немного пробуксовала по внутренностям поверженного врага. Затем рванулась вперед. Включил вторую. Третью. Перед фарами, словно из ниоткуда, возник измененный. Неужели пытался остановить нас? Мгновение, и его размазало по колесам. На дисплее уцелевшая камера заднего вида показывала, как из бывшего парка выбралось нечто огромное, но неразличимое в темноте. Оно сделало несколько шагов в погоне за нами, но потом запах крови остановил монстра. Не сбавляя скорости, мы выскочили на перекресток с Тимирязевской улицей. Следовало убираться из этого района, и чем скорее, тем больше шансов выжить, ведь где-то в округе бродит кошка. Я включил четвертую. Камаз тряхнула на рельсах. Мы мчались по верхней аллее. Впереди. Дмитровское шоссе.